Кратко о том, что произошло. Арест Павла. Пользуясь отсутствием и Шувалова, и Павла, Ковальчук решил сыграть в вабанг и предложил Ивану прямо сейчас открыть ПВА, например, с выходом на поляну за окном, выйти туда в полной десантной экипировке и вернуться обратно через открытую ПВА. И Иван согласился. Очередное звание, награды, продвижение по службе не всегда даются легко. Сначала все шло как надо. Иван открыл ПВА с поляной за окном, зашел, но на поляне не появился. Это означало, что произошел тот самый сдвиг по времени, о котором предупреждал Шувалов. Иван, конечно, появился на поляне, но не сейчас, а где-то в прошлом. Первым неладное почувствовал Марат и засуетился перед входом в ПВА, не зная, что предпринять. И тут прогремел взрыв. Очевидно, что Иван, не подозревая о временном сдвиге, повернул назад, чтобы вернуться обратно в лабораторию. От Ивана, скорее всего, мало что осталось в этом взрыве. Марат погиб там же, на месте. Ховрин, который, как обычно, возился со своими датчиками, скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Остальные наблюдатели, включая Ковальчука и охрану, получили повреждения различной степени тяжести. Выяснив, что произошло, Павел кинулся на поиски Ковальчука и нашел его возле пожарных машин. Генерал помогал разворачивать пожарные рукава, несмотря на свежие ожоги. Как рассказывал Павел, у него тогда просто сорвало крышу из-за глупых амбиций этого дебила. Павел оттащил сопротивляющегося Ковальчука за угол и разняли их минут через пять. Но за это время Павел успел хорошенько навалять генерала, так что того пришлось госпитализировать с многочисленными гематомами, переломом ребер и сотрясением мозга. Ковальчука загрузили в скорую, а Павла посадили под арест. Жалел Павел только о том, что не смог выполнить просьбу Шувалова. Далее был военный гарнизонный суд, на котором Павел полностью признал свою вину, не забыв упомянуть, что Ковальчук получил по заслугам. Ковальчук-то приложил максимум усилий, чтобы посадить Павла. В итоге Павлу уволили из армии, лишили звания и наград и отправили в тюрьму по статье за нанесение тяжкого вреда генеральскому здоровью. После взрыва Была назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. На время работы комиссии, а работала она неспешно, НИИ официально был закрыт. Потом наступил развал СССР, и все уцелевшие после взрыва и пожара секретные материалы были уничтожены. На месте НИИ пару лет еще была воинская часть, потом все служебные постройки снесли, а землю передали городу. Павел отсидел пять лет. За это время освоил специальности плотника, сантехника, электрика, ударно трудился и вышел на волю с трудовым стажем и отличной характеристикой. Устроился работать там же, на химзавод, таких как он туда как раз охотно брали в то время. Получил комнату в общежитии. «Ты мужчина видный», – говорила ему комендантша общежития. «Найди себе бабу из местных, да чтоб с квартирой, женись, детки пойдут, и будет у тебя все хорошо».